докладывал Думе. Мы не могли распрощаться. Они целовали нам руки и ноги. Депутату казалось, что Дума имеет в армии громадный авторитет. На самом деле авторитет имела революция, и это она бросала на свой ослепительный отблеск на отдельные случайные фигуры. Символическая чистка, произведённая Гучковым на верхах армии, Смещение нескольких десятков генералов не давало никакого удовлетворения солдатам, и в то же время создавало в высшем офицерстве состояние неудеренности. Каждый боялся, что не подойдет, большинство плыло по течению, подлаживалось и показывало кулак в кармане. Еще хуже обстояло со средним и низшим офицерством, сталкивавшимся с солдатами лицом к лицу. Здесь правительственной чистки вовсе не было. Ища легальных путей, артиллеристы фронтовой батареи писали в исполнительный комитет и в Государственную Думу о своём командире. Братцы, покорнейше просим убрать нашего внутреннего врага Ванчехазу. Не получая ответа, солдаты начинали обычное действовать собственными средствами, неповиновением, вытеснением, даже арестами. Только после этого начальство спохватывалось, убирало с глаз арестованных или избитых, иногда пытаясь наказать солдат, но еще чаще оставляя их безнаказанными, чтобы еще больше не осложнять дело. Это создавало невыносимое положение для офицерства, не внося в то же время никакой определенности в положение солдат. Страница 259-я. Даже многие боевые офицеры, те, которые серьёзно относились к судьбе армии, настаивали на необходимости генеральной чистки командного состава. Без этого, по их уверенью, нельзя было и думать о возрождении боеспособности частей. Солдаты представляли депутатам Думы не менее убедительные доводы. Раньше, когда их обижали, они должны были жаловаться начальству, которая обычно не обращала на жалобы внимание. Теперь как же быть? Ведь начальство осталось старое, значит и судьба жалоб будет старая. На этот вопрос было очень трудно ответить, признаётся депутат. А между тем этот простой вопрос охватывал всю судьбу Арни и предрешал её будущее. Не следует представлять себе взаимоотношения в армии однородными, на всём протяжении страны, во всех родах войск и во всех частях. Нет, пестрота была очень значительной. Если матросы Балтийского флота отозвались на первый весть о революции расправы над офицерами, то рядом в гарнизоне Гельсингфорса офицеры ещё в начале апреля занимали руководящие положения в солдатском совете и на торжествах выступал здесь от социалистов-революционеров внушительный генерал. Таких контрастов ненависти и доверчивости было немало. Но всё же армия представляла систему сообщающихся сосудов, и политические настроения солдат и матросов тяготели к одному уровню. Дисциплина кое-как держалась, поскольку солдаты рассчитывали на скорые и решительные перемены. Но когда солдаты увидели, по словам одного фронтового делегата, Что всё осталось по-старому, тот же гнёт, рабство и темнота, то же издевательство начались волнения. Природа, которая не догадалась большую часть человечества вооружить горбами, как на грех снабдила солдат нервной системой. Революции служат для того, чтобы напоминать время от времени об этом двойном упущении. В тылу, как и на фронте, случайные поводы легко вели к конфликтам. Солдатам предоставлено было право свободного посещения наравне со всеми гражданами, театров, собраний, концертов и прочее. Многие солдаты толковали это как право бесплатного посещения театра. Министр разъяснял им, что свободу нужно понимать в умозрительном смысле. Но восставшей народной массы никогда ещё не обнаруживали склонности ни к платонизму, ни к континенциам.